Глава 21. Амелия Вейн. Тайная пассия Теренса Сафолка, чья жена больше всего на свете боялась быть брошенной собственным мужем. И дабы избежать столь незавидной участи, Высшая отважилась на отчаянный шаг — убийство соперницы. Каждый вечер в отсутствии Теренса, если позволяла погода, Амелия отправлялась на прогулку, по Мариарскому парку. Ей нравилось подолгу бродить по его широким аллеям, любоваться пламенно-золотым убранством деревьев, сидеть на скамейке у озера, наслаждаясь созерцанием безмятежной природы, подкармливать голубей. Парк — идеальное место, чтобы зачаровать ничего не подозревающую пришлую и увести с собой прямо на глазах у мирно прогуливающихся горожан которые даже не догадаются о том, что стали свидетелями похищения. Бастин был почти уверен, что убийца поступит именно так, а даже если нет, не беда, он все равно не потеряет девушку из вида. И все благодаря артефакту, колечку, что утром презентовал любовнице Теренс. Оно позволяло с точностью определить местонахождение пришлой. Оказалось непросто убедить Сафолка, не предпринимать опрометчивых действий и ничем не выдавать свои тревоги за судьбу девушки. На всякий случай Бастин приставил горе-любовнику полицейского с наказом следить за молодым Виконтом и в случае чего не позволить тому натворить глупостей. Не верила, что уже очень скоро преступница будет поймана. Женщина, разрушившая его жизнь и поломавшая многие другие. Долгое время он, Бастиан, подозревал невиновного, считал, что у Эшерли Грейва были и возможности, и мотив. По крайней мере, мотив для убийства Эмилии точно имелся. Зато теперь возникал вопрос, чем его бедная жена не угодила темной леди? Возможно, отыскав ответ, он сможет, наконец, отпустить Мими и начнет жизнь заново. И тогда его бесконечному кошмару придет конец. Вот уже несколько часов дознаватель дежурил возле дома, в котором Сафолк снимал для своей рабыни квартиру. И когда на улице показалась высокая статная блондинка, Мар последовал за ней, изображая из себя джентльмена, праздно прогуливающегося по улицам города, осторожно шел за девушкой, стараясь держаться от нее на расстоянии. Время от времени взгляд выхватывал мелькавшую впереди стройную фигуру в платье цвета опавшей листвы и узком темном жакете. Амелия миновала кованые ворота парка и неспешной походкой двинулась по привычному маршруту, свернула с центральной аллеи на узкую тропинку, что вела к озеру. В закатных лучах оно было особенно красивым, и девушка — рассчитывала в одиночестве насладиться волшебным пейзажем. Маг больше не видел пришлую, она затеряла среди других посетителей парка, однако не тревожился по этому поводу. Благодаря следящему артефакту он в считанные секунды сумеет ее разыскать. В какой-то момент Бастиан почувствовал, что девушка остановилась, так и не добравшись до своей любимой скамейки. Выше ускорил шаг а, заметив Амелию, самым сосредоточенным видом, внимавшую словам какой-то женщины, отступил назад и спрятался за деревьями. Как и в прошлую их встречу, лицо высшей наподобие вуали скрывала иллюзия. Закончив говорить, незнакомка выставила вперед локоть, приглашая пришлую за него ухватиться. Что Амелия не замедлила тут же сделать — И словно Сомнамбула покорно пошла обратно вместе со своей похитительницей к выходу из парка. Бастиан поспешил к воротам, увидел, как темная леди подвела девушку к одному из телепортов, коих на оживленном перекрестке было немало. Мгновение, и обе женщины скрылись в переходе. Дознаватель последовал за ними в другой конец города, где высшая намеревалась расправиться со своей жертвой, «Не догадывайся, что роль жертвы в этот раз уготована ей самой». «Заключенная пришла в себя и готова к допросу», — доложил показавшийся в дверях констебль. Получив в ответ усталый кивок и дозволение быть свободным, скрылся в коридоре. Откинувшись на спинку кресла, Бастиан прикрыл глаза. Бессонная ночь не прошла даром, отчет для ее величества был готов. Перед Высшим на столе лежало несколько листов бумаги, исписанных аккуратным, убористым почерком. Оставалось переговорить с преступницей, прояснить некоторые моменты, выяснить имена ее клиентов, и можно считать дело закрытым. Уже очень скоро он сможет взглянуть убийцы Эмилии в глаза и спросить, зачем та отняла жизнь у его жены, после чего судьбой Высшей займется суд. «Наверняка, чтобы в будущем избежать подобного самоуправства по отношению к рабам, наказание будет суровым, чтобы другим магам неповадно было мнить себя богами». Надев пальто, перчатки и вооружившись тростью, Бастин покинул управление полицией и отправился в госпиталь навстречу заключенной. Занимался рассвет. Небо, затянутое туманной пеленой, наливалось багрянцем. Тучи постепенно рассеивались, обещая, несмотря на пасмурную ночь, ясное утро. Сегодня же заеду к Иве. Сделал себе пометку в памяти высшей. Наверняка бедняжка места себя не находит от беспокойства. И пусть только Грейв попробует меня не пустить. Арестую за оказание сопротивления полиции. Хотя бы раз не откажу себе в таком удовольствии. Приключение для Амелии Вейн закончилось благополучно. Находясь под действием чар, девушка даже не поняла, что с ней произошло. А когда пришла в себя, была уже дома, в безопасности. Под опекой Виконта, который окончательно утвердился в правильности своего решения развестись, темной леди повезло меньше, поняв, что ее раскрыли, преступница пыталась сбежать. Басти, ну, ничего не оставалось, как последовать ее примеру, и тоже прибегнуть к магии. Несколько атакующих заклятий ведьму не убили, и то только благодаря тому, что его сиятельство сумел вовремя остановиться, хотя искушение отомстить смертью за смерть его любимой Мими было велико. В столь ранний час в госпитале было сумрачно и тихо. Настолько тихо, что каждый шаг гулким эхом, отдававшийся где-то в глубине коридоров, казался Бастину невозможно, непростительно громким, способным потревожить покой пациентов. В воздухе витал едкий запах карбулки и хлороформа, удушливо-сладкий, исцеляющих чар, которым примешивался стойкий аромат смерти, впитавшийся в каждый закуток лечебницы. Перед дверью, ведущей в палату заключенный, дежурил молодой констебль. Она в сознании, сэр. Поприветствовав графа, доложил полицейский и посторонился, давая тому возможность пройти. Бастиан переступил порог и встретился взглядом с той, которую ни за что бы и никогда не заподозрил в убийствах. Утро еще не наступило, а у меня уже нет отбоя от посетителей. Слабо улыбнулась высшая хотела приподняться на локтях, но от незначительного движения лицо ее исказило гримаса боли. Обессиленная женщина уронила голову на подушку и устало произнесла. «Славно же вы надо мной потрудились, ваше сиятельство. Удивительно, что после вашего жестокого нападения я еще жива». В этой сумрачной убогой клетушке со стенами, выкрашенными в серый цвет, С убогой обстановкой, состоящей из кровати до доколченого стула, простой сорочки и со спутавшимися волосами обрамлявшие тонкое, осунувшееся лицо, высшая, казалось, утратила всю свою красоту и лоск. Сейчас на него смотрела совершенно обычная, уже немолодая женщина, бледная, изможденная, оказавшаяся на грани жизни, и смерти. От сиятельной мадам Луари не осталось и следа. Кто-то еще приходил? Бастин прошел вглубь комнаты, взял стул и, переставив его поближе к кровати, опустился перед заключенной. — Какой-то доктор заглядывал. — Хотел удостовериться, что я еще не отдала богам душу. Темная леди горько усмехнулась и посмотрела куда-то вдаль, будто сидевший перед ней мужчина, Был бестелесным фантомом, полупрозрачной дымкой, не стоившей ее внимания. «Оказывается, меня не так-то просто извести». «Вас будут судить, мадам», — оборвал заключенный маг. «За многочисленные убийства пришлых. За смерть моей жены». «Вашей жены?» Во взгляде женщины мелькнуло что-то похожее на удивление. «Интерес». Высшая попробовала было улыбнуться, на этот раз с иронией, правда, даже столь незначительное проявление эмоций, далось ей с трудом. Мгновение, и арестантка зажмурилась, судорожно сглотнула, ощутив очередной приступ боли. «И зачем же, по-вашему, я ее убила?» «Это-то я и хотел у вас спросить». «Значит, не отвели роль козла отпущения? Как удобно все сложилось для вас, мистер Марр. Дело закрыто, и вы герой. Совесть тоже может успокоиться, графиня отомщена. Вот только надолго ли? Наверное, до следующей жертвы на ложе из тлена. Дознаватель почувствовал, как его накрывает злость. У меня на глазах вы чуть не погубили Амелию. Точно так же, когда до этого безжалостно уничтожили многих других рабынь. А теперь заявляете, что не причастны к тем убийствам. Поверьте, мадам, признавшись содеянным, вы не только облегчите свою совесть, но и расположите к себе судей. Леди Хинтер, желавшую смерти мисс Уэйн, уже допрашивает. Мне нужны имена остальных заказчиков. Вышение громко хмыкнула и покачала головой. «Долго ли я проживу, если начну выдавать секреты своих клиентов? А что станет с моей репутацией? Нет уж, убольте. От меня вы не узнаете ничего». «Молчанием вы свою жизнь не продлите». Тщетно пытаясь бороться со вспыхнущим, подобно искоре, попавшей на сухую щепку гневом, парировал дознаватель. «Давайте помогу освежить вашу память. Кто желал смерти Саре, Эмилии, фаворитки герцога Лингерта? Начнем с них». «Саре?» презрительно фыркнула заключенная, превозмогая слабость и боль кое-как села в постели. «Этой неблагодарной дряни? Думаете, я бы убила ее, даже не успев продать?» Нет, ваше сиятельство, надумай я, избавиться от потаскушки, спутавшейся со своим учителем, прежде хорошо бы на ней заработала, и только потом занялась бы ее судьбой. Ну, пораскиньте мозгами. У меня не было мотива убивать какую-то там никому не нужную беглую рабыню. И уж тем более трогать графиню. Ваш мотив, мадам, это деньги. Жестко обрубил Мар и подался вперед, чтобы быть ближе к высшей, борясь с искушением сомкнуть ладони на ее тонкой шее. Повторяю еще раз. Кому было выгодно избавиться от моей жены? В ваших же интересах признаться мне сейчас, чем потом говорить под пытками. Прав, мистер Грейв. Вы настоящий глупец. Не желаете не видеть, не слышать очевидного. И я... Окончание фразы потонуло в судорожном хрипе. Женщина повалилась на спину, запрокинув голову, резко выгнулась и зашипела от пронзившей тела внезапной боли. Бастиан попытался было заставить лежать ее смирно, пока ненароком не свернула себе шею, но высшую продолжала трясти. Тело содрогалось в мучительных предсмертных конвульсиях. По запястьям струились колдовские знаки то исчезая, подобно чернилам впитываясь в кожу, то снова проявляясь на ее поверхности, оставляя на заключенной клеймо смерти. Дознаватель бросился за помощью, хоть и понимал, что и лекарь, и маг здесь бессильно. Кто-то поспособствовал тому, чтобы высшее умолкло навсегда. А он так и не получил ответа на самый важный вопрос. Из-за вредности Грейва и его неприязни к Бастину я попала под домашний арест. Сидя в четырех стенах, готова была волком выть от бессилия и безысходности. Никогда бы не подумала, что время может тянуться так медленно, словно нетопленный мед, вытекающий из сотов. Секунды, складываясь в мучительные долгие минуты ожидания, исчезали воронки прошлого. Минуты становились часами, на протяжении которых я сходила с ума от беспокойства и задавала себя одни и те же вопросы. Где сейчас Бастиан? Что с ним? Увенчалась ли успехом его задумка? Главное, чтобы сам не пострадал. За девушку, пусть не ней я и не была знакома, тоже было тревожно. Пока волнение ходило из угла в угол, успела, наверное, стоптать туфли и губы искусала, и точно загубила не одну сотню нервных клеток. А когда комнату начали заполнять сумерки, заявился мой вечно хмурый хозяин и выразил желание лицезреть свою рабыню за ужином, чтобы напоить очередной порцией веселящего зелья. Утром пришлось завтракать в постели. Сил на то, чтобы подняться, не было. Беспокойство тоже поугасло впрочем, как и все остальные эмоции. Зато у моей же их резко поприбавилось. Если я напоминала неходячий труп, то подопечная Грейва порхала бабочкой, светилась от радости и своей лучезарной улыбкой готова была затмить солнце. Несмотря на слабость, валяться целый день в постели не хотелось. С горем пополам я заставила себя собраться, чтобы спуститься на кухню к миссис Кук. Быть может, сердобольная кухарка подскажет, как мне вести себя с Грейвом, чтобы вернуть то призрачное подобие свободы, что было у меня прежде. Потому что без нее я задыхалась и чувствовала себя здесь, как в клетке. Когда внизу раздался стук дверного молотка, я как раз брела по коридору к лестнице. Услышав знакомый голос, порой ничего не выражающий, порой такой мягкий и теплый, Замерла на полдороге. К сожалению, разобрать речь Бастина не удалось. Зато мне прекрасно был слышен громкий ответ Грейва. Пойдемте в мой кабинет». Ещё совсем недавно я считала, что время движется до неприличного медленно. А сейчас, казалось, оно и вовсе остановилось. Топтаться под дверями герцоговского кабинета и подслушивать не стало. «Хватит с меня игр!» сыщицу. Главное, Бастин жив, здоров, и, наверное, пришел с новостями, раз его светлость согласился оторваться от своей драгоценной работы и переговорить с неприятелем. Оставалось надеяться, что новости эти хорошие и злодеянием темной леди пришел конец. Не зная, сколько они там проторчали, несколько минут или, может быть, час, из странца меня вывел звонкий голосок Маэжи, сообщавший что его светлость приглашает свою рабыню на чай. Тут уж я не стала мешкать. Почувствовав неожиданный прилив сил, сорвалась с места. Преодолевая по несколько ступеней за раз, понеслась вниз и, не заморачиваясь правилами этикета, без стука ворвалась в кабинет. «Оставлю вас». Эшерли поднялся с кресла, мазнув по мне ничего не выражающим взглядом, вышел в холл, тактично прикрыв за собой дверь. Что не день, то новые метаморфозы. Странно, что его белобрысая светлость при появлении мага не закатил скандал. А теперь еще и оставил нас наедине чудеса, да и только. Бастиан, до сих пор хранивший задумчиво угрюмое выражение лица, тепло мне улыбнулся. А стоило герцогу исчезнуть из нашего поля зрения, подошел ближе и коснулся губами моей руки. «Я в порядке», — ответил на так и невысказанный вопрос, предвосхищая следующий, уже готовый сорваться с моих губ, сказал. «С мисс Вейн тоже все хорошо, ведь обещал вам, что девушка не пострадает». «А что же, темная леди?» «Лучше присядьте, мисс Фелтон». волнении притупилось, вытесненное любопытством. Заинтригованная я опустилась в хозяйское кресло, и ерзала на месте, пока миссис Кук нарочито, медленно разливала чай, с любопытством и явной симпатией поглядывая на высшего и нахваливала ему свою выпечку. Видя, как мне не терпится услышать о событиях минувшего дня, Бастиан дождался, когда кухарка выйдет из кабинета, и сразу же приступил к отчету. «Признаюсь, поначалу я ему не поверила». В голове не укладывалась, как женщина, под чьей опекой я жила целых полгода, могла оказаться убийцей. Да, мадам Луари никогда не производила впечатления доброй самаритянки, но я и предположить не могла, что у нее имелся вот такой вот дополнительный источник дохода. Но зачем? Разве она нуждалась? Мадам Луари не знала меры ни в чем. Любила окружать себя чрезмерной роскошью. Но не все прожекты были ей по карману. Да, торговля рабами — дело прибыльное, однако немало средств уходило на содержание пенсионерок, на их обучение, да и траперы не оказывают услуги безвозмездно. Рассказывал дознаватель, не забывая дегустировать поданные ему сладости. Леди Хинтер призналась, от кого получила наводку на «Темную леди», Будем тянуть за эту ниточку и, надеюсь, рано или поздно распутаем весь клубок. Хотя полицейский помедлил, прежде чем закончить. Не уверен, что Ее величество позволит мне и дальше продолжать копаться в грязном белье высших. Скорее всего, дело закроет. Одним богам известно, кто пользовался услугами, мадам Луари. Королева не желает, чтобы расследование убийств и намерянок бросило тень на высший свет верилии. «Понятно». Горько усмехнулась я. Последние слова Бастина, произнесенные совершенно спокойно, даже скорее, безразлично, неприятно царапнули сердце. «Думаете, поэтому и убили? Кто-нибудь из заказчиков испугался за свою репутацию?» «Да». Мы рассматриваем такую версию». «Но как же...» Нахмурилась я и замялась, подбирая слова. «Сколько ни пыталась собрать вместе кусочки пазла, чтобы получить законченную картину, мне это так и не удалось. Я по-прежнему видела только разрозненные фрагменты мозаики, которые полиция пыталась кое-как слепить, обвинив во всех преступлениях мадам Луари». Казалось, я смотрю на полотно сумасшедшего художника-абстракциониста и никак не пойму, что же он хотел им выразить. В газетах писали, что среди жертв маньяка были и работница фабрики, и девушка из третисортного борделя. Кому понадобилось убивать их? А Сара? Моя Сара! Кому она могла помешать? Быть может... «Кто-то из близкого окружения мистера Кита хотел воспрепятствовать их побегу», предположил Мак. «Я неуверенно пожала плечами, как-то все это очень надумано, но прямо-таки притянуто за уши». Оливер держал свою связь с Сарой тайне ото всех. Сомнительно, что рассказал бы о своих планах кому-то из близких. Они бы такому повороту в судьбе юноши не обрадовались, и он... Это прекрасно понимал. Да и зная мадам Луарей, что одна из рабынь планирует совершить побег, могла бы просто его предотвратить. Зачем же сразу столь радикальные меры? Чем больше думала о высшей и ее мотивах, тем больше появлялось вопросов. И Бастиан, к сожалению, дать ответы на них мне не мог. «Но хотя бы ваша жена теперь отомщена», — улыбнулась вяло. Дознаватель спал с лица, побледнел и словно бы заточил себя в панцирь. Я тут же поспешила прикусить язык, пока не сморозила еще какой-нибудь глупости. Нашла, о чем говорить. Мы не настолько близки, чтобы касаться такой болезненной для него темы. И только что я переступила черту. «Извините», — Высший поспешно поднялся. Теперь, надеюсь, мисс Фелтон, вы почувствуете себя спокойней. Знаю, это непросто, но постарайтесь забыть о Саре и жить дальше. Спокойней? Вот уж не думаю. Прощание с магом вышло скомканным и каким-то неловким. Было видно, что Бастиан подавлен. Я тоже не сияла от счастья, ведь неизвестно, когда теперь смогу его увидеть. Если Грейв не перестанет злобствовать и демонстрировать свои... Домостроевские замашки. На душе было тошно. Тошно от Эльмандина, от высших, от той вседозволенности, которой они пользовались. Да, мадам Лоаре убийца, и мне совсем не жаль, что она умерла. Но как же те, кто избрал высшую орудием своей воли, такие как леди Хинтер? Будут ли ее судить? Будут ли искать остальных заказчиков убийств? Бастин полагает, что нет, и от этого становилось еще противнее. Ненависти всего мира не хватит, чтобы описать то, что я сейчас испытывала к высшим, за то, что сотворили с Сарой с другими и номерянками, со мной. А ведь я даже не знаю имени своего обидчика, по воле которого оказалась в этом чокнутом мире и чуть не погибла. «Провела четыре кошмарных месяца с людьми, считавшими меня своей собственностью, послужила одноразовым развлечением для мерзавца-полицейского, а потом еще и обвинялась в его убийстве. До сих пор мне было проще прятаться от правды в укромных углах забвения и не думать о прошлом, притвориться глухой и не слышать настойчивых предложений Грейва. Его светлость гложит любопытство». А вот мне было страшно посмотреть правде в лицо. До этого момента кто-то без спроса и малейшего сожаления поковырялся в моих мозгах. Надругался над моей памятью. И теперь я хочу знать, кто. Хочу посмотреть в глаза этому человеку. А лучше плюнуть ему в лицо. Все в порядке, мисс Фелтон? У входа, прислонившись спиной к стене, стоял Эшерли. Я подняла на мага глаза. «Вы сказали, что можете помочь мне вспомнить». Дождавшись утвердительного кивка, тихо, но твердо произнесла. «Помогите. Я хочу знать, что со мной произошло».